Глава 12 Мэйлор сидел на лошади позади меня и, обхватив меня руками, сжимал поводья. Я чувствовала напряженные мышцы его груди и стальные руки, когда он направлял лошадь сквозь бурю. Капли дождя блестели на его ладонях. Сильный порыв ветра ударил в спину, обрушивая нам на головы дождевые потоки. Но тело Мейлора защищало меня от непогоды. Здесь, на западном берегу, морской воздух пахнул по-другому, был более резким. Как же я ненавидела себя за то, что мне очень даже нравилось, как тело коварного повелителя воронов прижимается к моему. И знала я это, потому что много лет избегала таких вот прикосновений. О, как же я по ним изголодалась сголодалась! Во тьме сверкнула молния, освещая магистра в нескольких шагах перед нами. От вида его тёмного силуэта по спине у меня пробежал холодок. Когда он оглянулся на нас, жуткий блеск в его глазах напомнил мне хищника, охотящегося по ночам. Бушующий ветер казался каким-то неестественным, Будто Архонт решил покарать нас. Но если я могла хоть за что-то его поблагодарить, так это за то, что Лео не попал в лапы этим нелюдям. И преследовать его они, судя по всему, тоже не собирались. Может, не заметили его татуировку? Мальчик как мальчик, ничем не примечательный. Я смотрела на бледные руки Мейлора. Так хотелось дотянуться до них, провести кончиками пальцев по костяшкам. Внутри меня бурлило желание испытать на нём силу моего проклятия ещё раз. Но, к несчастью, сейчас это было невозможно. Железные кандалы на запястьях крепко стягивали руки за спиной. От Мейлора пахло сандаловым деревом. Насыщенный такой запах, приятный. можно даже сказать, успокаивающий. Мне бы возненавидеть его, но я ни с кем не была настолько близка с тех пор, как была подростком. Поскольку Мейлор был вороном, всё его тело, как и моё, было закрыто тёмным плащом. Однако за моей спиной плащ был раскрыт. И если бы я скользнула рукой под его рубашку, Я провела кончиками пальцев по его рельефному прессу. Мейлор напрягся, затем напряжённо вдохнул. Он выглядел, как самый обычный ворон, но под одеждой скрывалось мускулистое тело солдата. «Что ты делаешь?» Негромко проговорил он, но в его бормотании сквозила острая тревога. Это была реакция человека, который представлял, что его могут пытать. А учитывая, как сильно я его ненавидела, пытки были бы просто чудесной идеей. «Проверяю», — ответила я, убирая руку с его обнажённой кожи. «Потому что на протяжении десяти лет я убивала каждого, к кому прикасалась. Но теперь вдруг оказывается, что вы двое защищены». Он ответил чуть хриплым голосом. «Мы с Сионом под защитой Архонта, поскольку имеем особый статус. Но если ты продолжишь использовать свою магию, долго не протянешь. Твоя магия убьёт большинство воронов и луминариев, а также всех кающихся». Я нахмурилась. «Либо они действительно находились под защитой Архонта. Либо они сами были помеченными змеем, как и я. Ещё двое проклятых, терзаемых тьмой внутри. «Ты двигаешься не так, как все остальные люди, которых я видела», — заметила я. Впрочем, гораздо больше меня волновало, почему он до сих пор не прикончил меня. У повелителя воронов были на меня какие-то планы? Тело Мейлора за моей спиной казалось совершенно неуязвимым. Я пробыла в Ордене так долго, что забыл, что значит быть человеком. А ведь я чувствовала примерно то же самое, когда использовала проклятую магию. Пустота внутри, выжженная до тла душа. «Ты вроде не очень старый». Пытаюсь не забыть, кем я был. Помнить об этом каждый день и каждую ночь. Он глубоко вдохнул. «Скажи мне, Эллоэн, как это с тобой случилось? Ты ведь не родилась уже проклятой, верно?» Меня охватило смятение. Он произнёс моё имя так, будто мы давние друзья — Эта игра была такая? Я его не успела толком узнать, и делать это было явно сложнее, чем понять того же барона. И что он хотел от меня услышать. Но при этом я чего-то чувствовала странное разрушительное желание рассказать ему всю правду. Рассказать всё. Но я тяжело сглотнула, ощущая горечь. Было бы очень глупо рассказывать повелителю воронов больше, чем следовало. «Кто ж теперь вспомнит?» — вздохнула я и задала свой вопрос. «А вы можете мне рассказать об этих испытаниях?» «Они будут очень жестокими. Орден считает всех вас виновными. И все кающиеся будут пытаться в первую очередь...» прекончить тебя. Все желают тебя убить. Я тяжело сглотнула, думая в этот момент только о возвращении Клео. Это мне уже говорили. Но шанс у тебя есть. Архонт Всемилостивый позволит выжить одному кающемуся. Выживший будет лишён магии. и сможет вернуться домой. Моё сердце забилось чаще. Был шанс, пусть совсем крохотный, но всё же шанс, что я смогу избавиться от проклятия. Тогда я наконец-то действительно смогу обнять Лео. Одному из скольких человек? Из сотни или около того. Я закрыла глаза. Перспективы так себе. И как же Архонт выбирает? Большинство из вас умрут во время испытаний. Пятеро, может быть, 10 Переживут все три. Из них Паттер уже выберет одного. И поскольку выжить должен только один... Все другие, кающиеся, стремятся сократить число тех, кто останется к финалу. Испытание. Настоящая кровавая бойня. Я кивнула. Дождь хлестал мне в лицо. Это я слышала. Мысленно я возблагодарила небеса, что Лео был теперь далеко. Боевых навыков у парнишки не было. И я молилась, чтобы он никогда не попал в этот ад. Значит, Архонт выбирает тех, кто лучше всего убивает. Я возвысила голос, чтобы перекричать ветер. Такие люди ему нужны. Орден полагает, что тех, кто успешно проходит испытания, ведет сам Архонт. Он защищает верующих. А что до последнего, прощённого? Одному паттеру известно, как это работает. «Теоретически», — хмыкнула я, — «я могу просто прикоснуться ко всем остальным обвиняемым и остаться единственной, кто ещё дышит». «Нет». Его глубокий голос резонировал в воздухе. «Магию тебе использовать будет нельзя». «Луминарии убьют тебя на месте!» Я хотела спросить, почему же я вообще попала под проклятие, которое милостивый Архонт так ненавидит, если он действительно всё контролирует. Но промолчала. Впереди раскололо тёмное небо молния, осветив простирающиеся в обе стороны от дороги холмистые луга. Потом... Над окутанным тенями королевством прогремел гром. «Что с твоими руками?» Негромко поинтересовался Мэйлор. «Обожглась!» Я не стала рассказывать ему, как барон держал мои руки над открытым огнём, пока я отчаянно кричала. Это он так хотел, чтобы я начала по-настоящему бояться огня, чтобы впоследствии... Использовать мои страхи против меня. Больно должно быть было. Я скрипнула зубами. К чему это притворное сочувствие? Полагаю, в финале испытаний гореть будет ещё жарче. Промокший шерстяной плащ прилипал к телу, и меня била дрожь. Когда снова сверкнула молния, Я заметила на холме вдали возвышающийся замок. Бушевала безжалостная буря. А я всё думала о Лео. Нашёл ли он дорогу или укрытие от дождя? Удалось ли ему собрать желуди Не забыл ли он их пожарить или... «Я чувствую твой страх», — тихо проговорил Мейлор. «Вовсе я не боюсь». Солгала я, стараясь говорить спокойно, почти нараспев. Лео, должно быть, с ума сходит от голода. Я понятия не имела, примет ли его дядя, даже если мальчик и доберётся до Эбарии. В Мерфине некому было защитить паренька-сироту. Но причин говорить об этом ворону, конечно, не было. Не стоило открывать незнакомцам Что тебя на самом деле беспокоит? Впереди, в узких окнах замка, мерцали золотые огни. «Что это за замок такой, Руфилд?» — спросила я. Никогда прежде о нём не слышала. Много лет назад, в тёмные времена, это был центр философии и поклонения старым богам. Когда Теринянская империя прибыла сюда, чтобы рассказать о едином истинном боге, орден захватил этот замок. Теперь в этом замке проходят испытания. Но также вороны могут здесь в тишине изучать кодекс луминариев. Какая должна быть благодать? Изучать священные тексты, под подласкающие слух, вопли пытаемых людей. А что... очень даже в духе Ордена. Эллоуэн. Глубокий голос Мейлора звучал так успокаивающе, что мне захотелось к нему прижаться, пусть даже он был монстром. «Если хочешь вернуться к тому мальчику, тебе нужно сделать всё, чтобы выжить. Думай только о выживании и ни о чём больше. Если все остальные умрут...» «Значит, таков выбор Архонта». Я медленно выдохнула. «Ещё что посоветуете, Повелитель Воронов?» «Может, я и не знала, что он задумал. Но если он хочет сам что-то рассказать, я постараюсь использовать даже крупицу информации». «Будь жёсткой», — коротко ответил он. «Друзей здесь у тебя нет. Семьи нет. Ты больше не Эллоуэн. Ты всего лишь одна из помеченных змеем». У меня пересохло во рту, когда я подумала о Лидии. Вполне возможно, что через несколько недель моя давняя подруга умрёт от моих рук. Мейлор направил лошадь по мощёной дороге. которая вела к воротам замка, блестящим от капель дождя. Молния снова осветила стены и башни замка Руфилд. Стоящий недалеко от храма, он возвышался над темным ландшафтом. Огни, которые я заметила издалека, даже вблизи казались золотыми искорками. Его самые высокие шпили исчезали в грозовых тучах. Я почувствовала себя маленькой и беспомощной. Замок Руфилд был размером с город, укреплённый как королевство. Новая вспышка молнии. И я опять увидела головокружительно высокие каменные стены, окружающие замок. Ворота, преграждавшие путь, были высотой в сотню метров. с толстыми деревянными и железными укреплениями. Я содрогнулась и в очередной раз понадеялась, что Лео скоро будет греться у огня. Вместе намного уютнее этого. Стражники стояли по бокам от гигантской двери. Они носили плащи с капюшонами, а факелы оставляли под огромными, выступающими из стен горгульями. Пламя трепетало и плясало в темноте. Я напрягла запястья, на миг возомнив, что моих сил окажется достаточно, чтобы высвободиться из оков, но в итоге только поцарапала кожу. Массивная дверь была вся покрыта вмятинами от сражений прошлых веков. Струйки дождя бежали по железным засовам. По обе стороны... На фоне тёмного пейзажа высились зубчатые стены. В нескольких шагах от двери магистр придержал свою лошадь и крикнул. «Магистр Салари свернулся!» Противный скрежет металла, а металл прорезал тихую ночь. Железные засовы медленно, точно пальцы жуткого монстра зашевелились, поднимаясь. В животе у меня всё похолодело от глухого стука камня от тяжёлого дерево. Дверь распахнули. Я окончательно упала духом, когда мы въехали в ворота. Копыта лошадей стучали по булыжной мостовой. От громкого грохота закрывшейся двери у меня поникли плечи. Я огляделась в поисках места, где можно было спрятаться. По обе стороны от нас высились стены. Между их зубцами выстроились в ряд лучники. Мы зашагали по извилистой тропинке. В нишах мерцали факелы, бросая свет на мокрую от дождя брусчатку. Я вдыхала запах мха и камня. За те часы, что я провела в седле, руки затекли, так что сейчас мне сильно отдавало как в плечи, так и в запястье. Наконец, мы оказались во внутреннем дворе. На вершине пологого холма точно каменный идол возвышался до самых грозовых небес темный замок. Сион повернулся ко мне. «Добро пожаловать в новый дом!» «Замок Руфилд! Тебя заключат в башню Мабержоне!» Я судорожно вздохнула. Сейчас я осознала, что пути назад нет, как и способа покинуть это место. Страх тянул свои костлявые пальцы к моему сердцу. По-видимому, здесь я и умру.